Что я могу решить? Вопрос «Я могу принять решение быть осознанным?» Карл, это не решение, это простое пробуждение, подобно тому, как ты просыпаешься в постели утром. Ты не можешь решить, проснуться тебе или нет. Это решено в момент просыпания. Совершенно спонтанно, естественно, без единой мысли. Тебе знакомо это состояние. Из глубокого сна, бац, в осознанность. Именно так возникло все бытие. До этого не было ни идеи, ни желания пробуждения. Оно просто пробудилось. И из первого пробуждения возник большой взрыв. Это не было чем-то решением. Никакие решения вообще никогда не принимались. Но ведь «я» принимает решение быть внимательным или сосредоточить внимание. И это тоже не решение. И это в любом случае милость. Когда осознанность осознает саму себя... Это необусловленное «я», которое решает быть несколько более внимательным. Ты можешь сидеть тысячи лет и принимать решения об осознанности. Этого не произойдет. Возможно, ты уже прошел этот этап. Надеюсь. Или он у тебя впереди. В любом случае, от тебя это не зависит. От тебя не зависит ничего. От этого я, который считает себя принимающим решение, всякая идея — это спонтанная идея. Всякое кажущееся решение приходит из ничто, совершенно неожиданно, из великого запредельного. У него нет направления, ничто не имеет направления. Это звучит безнадежно. Это не безнадежно, не обнадеживающе. И то, и другое послужило тому, кто бы хотел или имел возможность надеяться. Безнадежно или надеющийся существует лишь до тех пор, пока эта идея кажется тебе реальной. Только в этом случае возникают эти вопросы. Корневой является идея, что ты существуешь в качестве «я», а ты хочешь оказаться в недвижимости где всех этих идей не существует. «Да, я хочу этого. Так я решил». «Ты когда-нибудь вносил свой вклад во что-нибудь?» «Ну, полагаю, что да. Просто обрати внимание, что это всегда происходило само собой. Это всегда зарабатывало само и не нуждалось в твоем решении». Страх того, что без твоего решения ничего не смогло бы продолжаться, всего лишь идея. А страх того, что в случае неправильного решения меня не станет, это страх смерти. Он появляется, когда ты понимаешь, что у тебя нет свободы воли и нет контроля. Тогда я сопротивляется, потому что она думает, что ему есть что терять. Не только свое решение, но и свою жизнь. Этот страх будет присутствовать, да. Он относится к борьбе за выживание определенной функции. Мяч продолжает катиться и боится быть неподвижным. Он катится, у него нет контроля, но у него есть страх. Может быть, он перестанет быть мячом, когда прекратится движение. Я все еще буду существовать, когда движение закончится. Когда роль сыграна, заканчивается я. Я сколочено из истории личностных действий. То, что эта история может остановиться, будет страх. Но такое что происходит, когда история останавливается? Все идет точно так же, как и до этого. Только без твоего представления о делании чего-либо. Без представления о желании, о воле, контроле, свободе, возможности принятия решений. Без мысли личностной истории. Все продолжается без моей персоны? Да, так же, как и сейчас. Сейчас есть история? Видишь, что происходит? Посмотри просто, меняется ли что-то благодаря твоему решению. Принимаешь ли ты вообще какое-то решение? Или формулируешь желание и пускаешь в оборот? И подчинялся ли когда-нибудь вообще что-то твоему контролю? Я хочу поднять руку. Пожалуйста, я поднимаю руку. Стимулируется нерв. Рука поднимается, а я уже тут, как кто-то, доказывает, это было моим решением. Понаблюдай мысленно за этим. Я всегда появляется после. Действие происходит само по себе. Каждая идея возникает сама по себе, каждая мысль. Но затем приходит суперидея под названием Я, которая переиначивает все происходящее в собственную историю. Вот и все, больше ничего. Мысль под названием «я» приходит несколько позднее, объявляет действие своей собственностью и выражается так. Моя воля, моя ошибка, мое тело, моя жизнь, моя смерть. Пожалуй, я начинаю понимать. Ты понимаешь? Тогда понаблюдай за своим пониманием. Присмотрись, когда вступает это мое. Мое решение – не мое решение. Мое желание – не мое желание. Просто осознавай. Смотри, откуда приходит желание. Ты можешь желать для себя желать? Или же желание приходит из самого себя, как энергия, которая раскрывается, как цветок? которая расцветает без причины или смысла. Желание приходит и уходит само по себе. В любом случае, когда оно осуществляется. Не из-за осуществления. Первичное желание, желание позади всех желаний, это желание самопознания. И это желание никогда не осуществится. Значит, мне стоит забыть и его тоже. Надежды на то, что ты когда-нибудь познаешь самого себя, нет. Желание самопознания возникает последним, когда все остальные желания пришли-ушли, и не дав тебе выиграть от этого хоть что-нибудь. Затем возникает желание самопознания, потому что теперь тебе пришла идея, что обретя себя, ты сможешь обрести счастье и покой. Это неправильно? Просто обретать нечего. Нечего познавать или реализовывать. Желание самопознания возникает и снова должно исчезнуть в отказе от поиска. Но с прекращением поиска становится тихо. Значит, мне нужно немедленно прекратить искать. Понятное дело, если дальше ничего нет. Но ты не можешь принять решение в пользу этого. Впрочем, против тоже не можешь. И самое замечательное, тебе не нужно ничего решать. Тебе даже не нужно желать этого. Поиск, а значит и желание, не может исчезнуть по желанию. Последнее желание может прекратиться только когда отсутствие желания осознает само себя. Ты желаешь, хочешь, якобы решаешь, Ты контролируешь свои успехи и напрягаешься, а затем «пуф» или «бух» – уже неважно, благодаря какому происшествию это отпускает. «Отпускает, и меня больше нет». «Да, даже почти жалко, ведь ты построил такие интересные отношения с самим собой».